Часть третья. Дача показаний. Как-то осенним вечером 1964 года в Лос-Анджелесе состоялась одна весьма интересная встреча. На ней присутствовало около двух десятков специально приглашенных психиатров, психологов, ученых, еще кое-кто и я. Это был во всех отношениях знаменательный вечер. Цель состояла в том чтобы и со всей серьезностью проанализировать мой опыт и эксперименты, о которых я вкратце и рассказал собравшимся. После того, как все сообща несколько часов допрашивали меня, настал мой черед. Я задал два простых вопроса, адресовав их каждому из присутствовавших. Что бы вы делали, если бы то, что происходит со мной, случилось с вами? Большинство, более двух третий, высказались вполне определенно. Нужно приложить все усилия для продолжения экспериментов в надежде, что они углубят и расширят знания человека о себе. Несколько человек наполовину в шутку, наполовину всерьез заявили, что мне нужно даже не идти, а просто бегом бежать к ближайшему психиатру. Впрочем, своих услуг никто из присутствующих не предложил. Второй вопрос. Согласились ли бы вы лично участвовать в экспериментах, которые помогли бы вам обрести столь необычные способности? На этот раз реакция оказалась несколько иной. Примерно половина выразила согласие. Удивительно, но среди них я заметил кое-кого из наиболее активных скептиков, больше других сомневавшихся в реальности того, о чем я сообщал. При этом я, конечно, не удержался, чтобы слегка не проехаться по тем, кто высказался за продолжение экспериментов, но отрицательно ответил на второй вопрос. Выходит, когда нужно лезть в холодный ум, пусть это делает другой. Впрочем, я не хочу никого укорять. Если бы 12 лет назад перед таким выбором поставили меня, не уверен, что я бы согласился. Вообще, почему столь представительная группа специалистов дала себе труд собраться на эту встречу? Пожалуй, из любопытства. А может быть, все дело в том, что к тому моменту накопилось какое-то количество достаточно убедительных фактов. Хотелось бы надеяться, что причина в этом. Ниже следуют ключевые фрагменты моих записей, вызвавшие интерес специалистов. 10 сентября 1958 года. После обеда. Опять я всплыл вверх с намерением посетить доктора Брэдшоу и его жену. Сообразив, что доктор Брэдшоу болеет и лежит с простудой в постели, я решил навестить его в его спальне, которую, бывая у него в доме, я ни разу не видел. И если потом не удастся описать ее, это и послужит доказательством моего визита. Опять последовал кувырок в воздухе, ныряние в туннель и на этот раз ощущение подъема в гору. Доктор и миссис Брэдшоу живут в милях в пяти от моего офиса в доме на холме. Я над деревьями, надо мной чистое небо. На мгновение я увидел в небе или где то еще круглую человеческую фигуру, кажется в каком то широком одеянии и в шлеме на голове. Осталось впечатление чего-то восточного. Сидящую, сложив руки на коленях и, возможно, со скрещенными ногами на манер Будды. Затем она растворилась. Значения этого не знаю. Немного спустя двигаться в гору стало трудно. Появилось ощущение, что энергия покидает меня, и мне не одолеть этот путь. При мысли об этом произошло нечто удивительное. Было в точности такое чувство, будто кто-то взял меня ладонями под локти и поднял. Я почувствовал прилив силы, влекущий меня вверх, и быстро понесся к вершине холма. Тут я наткнулся на доктора и миссис Брэдшоу. Они находились на улице, и на какое-то мгновение я оторопел, так как встретил их еще не достигнув дома. Это было мне непонятно, ведь доктор Брэдшоу должен лежать в постели. Доктор Брэдшоу был в легком пальто, на голове шляпа, его жена в темном жакете, все остальное тоже темного цвета. Они шли навстречу мне и я остановился. Мне показалось, они в хорошем настроении. Они прошли мимо, не заметив меня, по направлению к небольшой постройке, похожей на гараж. Брэд плелся сзади. Я поплавал туда-сюда, перед ними махая рукой и безуспешно пытаясь привлечь их внимание. Тут мне послышалось, что доктор Брэдшоу, не поворачивая головы, говорит мне, «Я гляжу, тебе больше не нужна моя помощь». Решив, что контакт получился, я нырнул обратно в землю оказавшись в своем офисе, перевернулся в тело и открыл глаза. Все вокруг было без изменений. Вибрация еще не прекратилась, но я почувствовал, что для одного дня достаточно. Важное добавление. Вечером этого дня мы позвонили доктору и миссис Брэдшоу. Не сообщая в чем дело, я поинтересовался, где они были между четырьмя и пятью часами. Жена, узнав о моем визите, категорически заявила, что такого не может быть. Хотя бы потому, что доктор Брэдшоу болен и лежит в постели. Итак, я по телефону задал этот простой вопрос с миссис Брэдшоу. Она ответила, что примерно в 4.25 они вышли из дома и пошли в гараж. Она собиралась на почту, а доктор Брэдшоу, решив, что ему не мешает подышать свежим воздухом, оделся и отправился с ней. Точное время вычислить нетрудно. На почте они были без 25. На машине от дома ехать туда минут 15. Я вернулся из своего путешествия к ним примерно в 4.27. Я спросил, а что они были одеты. По словам миссис Брэдшоу, на ней были черные спортивные брюки, красный свитер, а сверху наброшен черный жакет для езды в автомобиле. Доктор Брэдшоу был в летней шляпе и светлом пальто. При этом никто из них меня не видел, ни в прямом смысле, ни в как-либо иначе, и они даже не подозревали о моем присутствии. Доктор Брэдшоу не припомнит, чтобы он что-либо говорил мне. Самое важное во всем этом, я ожидал застать его в постели, но не застал. Слишком много совпадений. Я не собирался никому ничего доказывать, только самому себе. Я убедился, поистине впервые, что это не просто сдвиг, травма или галлюцинация, а нечто большее, выходящее за пределы обычной науки, психологии и психиатрии вместе взятых. Удостовериться в этом было необходимо, в первую очередь, мне самому. Случай простой, но незабываемый. Время посещения доктора Брэдшоу и его жены совпадает с физическим событием. Самовнушенная галлюцинация исключается. Я ожидал застать доктора Брэдшоу дома в постели, но этого не случилось, и такое расхождение озадачило меня. Совпадение моих наблюдений с реальностью. Первое. Местонахождение доктора Брэдшоу и его жены. Второе. Положение обоих относительно друг друга. Третье. Действия обоих. Четвертое. Гардероб обоих. Возможность подсознательного конструирования представления на основе ранее известного. Первое. Исключено. Никаких сведений относительно перемены в их планах или обыкновения посещать почту не имел. Второе. Не исключено, хотя и не знал по крайней мере сознательно, кто из них имеет привычку идти впереди. Третье. Исключено. Не мог заранее знать, что они при таких именно обстоятельствах пойдут в гараж. Четвертое. Не исключено. В принципе, мог видеть их в этой одежде и раньше, но ожидал встретить только одного доктора Брэдшоу в пижаме. 5 марта 1959 -го года. Утро. Мотель Винстон Селлими. Проснулся рано и в 7.30 вышел позавтракать. Примерно в 8.30 вернулся в номер и лег. Когда расслабился, начались вибрации, затем возникло ощущение движения. Немного спустя остановился, и первое, что увидел, мальчик на ходу подбрасывает и ловит бейсбольный мяч. Быстрый сдвиг, и я увидел человека, пытающегося засунуть что-то на заднее сиденье большого седана. Предмет был похож на какой-то громоздкий аппарат. Мне показалось, что это маленький автомобиль с колесами и электромотором. Человек вертел его так и так. Наконец уместил на заднем сиденье и захлопнул дверцу. Опять быстрый сдвиг. И я стою у какого-то стола. За ним сидят люди, стол заставлен посудой. Какой-то человек раздает сидячим за столом нечто вроде больших белых игральных карт. Мне показалось странным, что игра в карты идет за столом, заставленным посудой, а сами карты удивили своим необычно большим размером и белизной. Снова быстрый сдвиг. Я оказался над улицами города на высоте футов 500. В поисках дома. Тут я за зацепил радиобашню, вспомнил, что мотель расположен поблизости от нее, и почти мгновенно ощутился в своем теле. Сел и огляделся. Все кажется в порядке. Важное добавление. В тот же вечер я был в гостях у своих друзей, мистера и миссис Огню -Бенса. Они отчасти были в курсе моих занятий. Ни с того ни с сего, по какому-то внутреннему наитию, я понял, что утреннее происшествие неким образом связано с ними. Я спросил их о сыне. Они позвали его в комнату и спросили, чем он занимался между 8 и 30 и 9 утра. Он ответил, что шел в школу. Когда его расспросили подробнее, что он делал по дороге, он сказал, что подбрасывал и ловил бейсбольный мяч. Мальчика я знал хорошо, но мне не было известно, что он увлекался бейсболом. Хотя, впрочем, этого можно было предположить. После этого я решился заговорить о погрузке в машину. Мистер Бенсон был поражен. В точности в это самое время он, по его словам, грузил на заднее сиденье своей машины генератор Вандерграфа. Он показал мне его. Генератор оказался большим громоздким аппаратом с колесами, электромотором и на подставке. Охватывает ощущение сверхъестественности, когда физически видишь то, что наблюдал только из второго тела. Затем я рассказал о столе и больших белых картах. Теперь волновалась жена мистера Бенсона. Оказывается, именно сегодня утром впервые за два прошедших года, потому что все встали позже обычного, она разбирала утреннюю почту за завтраком, раздавая каждому его корреспонденцию. Вот они, большие белые игральные карты. Хозяева были очень взволнованы этим случаем, и я убежден, не подыгрывали мне. Время посещения мистера Бенсона и его семьи совпадает с реальными событиями. Самовнушенная галлюцинация исключается. Сознательное намерение нанести визит отсутствовало, хотя подсознательная мотивация возможна. Совпадение моих наблюдений с реальностью. Первое. Сын, идущий по улице и подбрасывающий мяч. Второе. Мистер Бенсон у машины. Третье. Действия мистера Бенсона у машины. 4. Аппарат, с которым он был у машины. Пятое. Действия миссис Бенсон за столом, раздача карт. Шестое. Размер и белый цвет карт. Седьмое. Посуда на столе. Возможность подсознательного конструирования представлений на основе ранее известного. Исключено. Первое. Не знал об интересе сына к бейсболу, кроме того, не представлял, что он мог делать в тот момент. Второе. Исключено. Ничего не знал о действиях мистера Бенсона утром у машины. Кроме того, данное действие не является частью его повседневных занятий. Третье. Исключено. как уже сказано, эта погрузка в машину нетипична для занятий мистера Бенсона, и потому нечто подобное не могло наблюдаться мною прежде. Четвертое. Не исключено. Возможно, когда-либо раньше я видел такой аппарат, но только не в данном месте. Пятое. Исключено. Частью подсознательной памяти быть не может, так как миссис Бенсон не имеет обыкновения поступать подобным образом. Разборка почты за столом – редкая случайность. Шестое. Исключено. По только что названной причине. Вдобавок, у меня самого нет привычки разбирать почту за столом. Плюс ошибочное столкнование самого действия. Седьмое. Не исключено. Мог наблюдать когда-либо раньше, поскольку несколько раз бегал в семействе Бенсонов. 12 октября 60 -го года. Вечер. Результаты настолько противоречат тому, в чем я был уверен, что заслуживают подробного описания. В своих попытках найти хоть какие-нибудь ответы мы вышли на миссис М., будто бы обладающие медиумическими способностями. Я питал и до сих пор питаю к ней глубочайшее уважение за ее огромную доброту и порядочность. Вместе с тем, после двух спиритических сеансов, в которых мы принимали участие, у меня сложилось вполне определенное впечатление, что хотя сама миссис М абсолютно искренна, во время транса у нее проявляется некоторая расщепленность личности. Гиды, вселяющиеся в ее тело, и говорящие ее голосовыми связками, на мой взгляд, всего лишь манифестация этого. Я не хочу сказать, будто думаю, что миссис М намеренно создает иллюзию. Она возникает в результате аутогипнотического состояния, находясь в котором медиум сама не дает себе отчета в том, что происходит. Я уверен, что миссис М никоим образом не заслуживает обвинения в мошенничестве. Она не имеет ничего общего с людьми такого типа. Сомневаться меня заставляет то, что на мои прямые вопросы гидом, гидам, миссис М и ее покойному мужу и одному американскому индейцу, говорившим через нее, и я получал кончивые ответы. Самое большее, чего я смог от них добиться, было «Вы узнаете это из своих собственных источников». Тогда это показалось мне попыткой уйти от ответа, который можно было бы перепроверить другими способами. Важное обстоятельство – мое отношение к миссис М и ее гидам целиком скептической. Однако вчерашние события и его описание, полученное мной сегодня, поистине ставят меня в тупик. Р. Д. Подруга миссис М. Посоветовала мне попробовать посетить спиритический сеанс, устраиваемый миссис М. В пятницу вечером, вчера, в одной нью-йоркской квартире. Я с неохотой согласился заявив, что совсем не уверен в осуществимости этого. В пятницу обещание, надо признаться, вылетело у меня из головы. По крайней мере, из сознания. А теперь о том, что же произошло. Самый обычный вечер дома. Примерно в половине двенадцатого мы с женой легли спать. Жена, судя по ровному и глубокому дыханию, заснула почти сразу. Я же лежал, по-видимому, глубоко расслабившись, и, возможно, в полусне. Вдруг я почувствовал, что называется могильный кулак от которого волосы на затылке начали подниматься дыбом. Испуганный, и в то же время словно глубоко зачарованный, я глядел в полутемную комнату. Не знаю, что я ожидал обнаружить, но в дверях, ведущих в пол, я увидел белую фигуру наподобие призрака. Она смотрелась, как самое настоящее привидение, будто в шести ростом, с ног до головы закутанной во что-то вроде простыни. Одной вытянутой рукой она держалась за косяк. Я был настолько перепуган, что не имел возможности хоть немного поразмыслить, существует ли связь между фигурой и какими-либо моими действиями. Когда она направилась в мою сторону, я весь сжался от почти целиком охватившего меня ужаса, но в то же время чувствовал, что я должен разобраться, что все это значит. Почти тут же я ощутил на своих глазах ладони и потерял способность видеть. Несмотря на страх, я настойчиво пытался убрать руки с лица, пока наконец фигура призрак не оказалась рядом с постелью на расстоянии меньше, меньше фута от меня. Тут кто-то мягко взял меня за плечи, и я поднялся над постелью. Я сразу же успокоился, очевидно, потому что почувствовал, что бы это ни было, это на благо. Я не боролся и не сопротивлялся. В тот час появилось мимолетное ощущение движения, и мы, тут я почувствовал, что их двое по одному с каждого бока, внезапно очутились вверху какой-то небольшой комнаты, разглядывая ее словно с потолка. Внизу находились четыре женщины. Я взглянул на двух существ по бокам от меня. Один был блондином мужского пола, второй темноволосый почти восточного облика. Оба выглядели совсем молодо, лет по двадцать с небольшим. Они улыбались мне. Я заговорил с ними, попросив извинения за свою реакцию, вызванную незнанием того, что делаю. Затем я плавно опустился вниз на единственный свободный стул и уселся на нем. Напротив меня сидела высокая крупная женщина в темном костюме. Рядом сидела другая в чем-то похожем на длинное белое платье до ладыжи. Двух других я видел смутно. Женский голос спросил, запомню ли я, что был здесь, и я заверил спрашивающую, что наверняка запомню. Другая женщина спросила что-то о раке, но это все, что я смог разобрать. Затем одна из женщин, проходя через комнату, задел за мой стул и плюхнулась прямо на меня. Я не почувствовал ее веса но она почему-то тут же встала. Раздался смех, но моя голова была занята другим. Очевидно, контакт с севшей на меня женщиной все спутал. В тот самый момент я услышал мужской голос. По-моему, он слишком долго отсутствует. Лучше отправить его назад. Я разорвался между желанием уйти и остаться, но спорить не стал. Почти мгновенно я вернулся назад и оказался лежащим в своей постели. Все было нормально, если не считать, что жена все это время бодрствовала. По ее словам, я сначала то задыхался, то стонал всклипывал, потом стал дышать еле-еле, а может быть, совсем перестал. Кроме этого, она ничего не видела и не слышала, если не считать того, что наша кошка, спавшая у нас в комнате, вела себя страшно беспокойно. Жена сильно переволновалась и переживала за меня. Уверен, случись такое с ней, я бы чувствовал то же самое. Встреча, конечно же, требовала проверки, поэтому я позвонил Р, Д и кое-что узнал. Во-первых, на сеансе присутствовали четыре женщины. По моей просьбе они собрались в той же самой квартире, в очень маленькой гостиной, одетой в ту же одежду. Женщина в темном костюме оказалась именно такого телосложения, как я и видел, и она нечаянно села на стул, предназначенный для меня. Это произошло позже вечером, после половины двенадцатого, когда сеанс был уже давно закончен, и все четверо сидели и беседовали. Высокая женщина подскочила с моего стула, когда остальные воскликнули «Не садись на Боба», они, рассмеявшись этой шутке. Одна из женщин была одета в длинное белое домашнее платье. Вопрос, ко мне запомнили я свое посещение, вслух не задавался. Снова коммуникация через сверхразум. Но зато одна из женщин сообщила, что на следующий день должна работать в раковом мемориальном госпитале. Двух других женщин, миссис М и РД, Я встречал раньше, но две, описанные выше, были мне незнакомы. Четыре женщины, одежда двух из них, телосложение одной, мое сидение на стуле, сидение на мне, и вскакивание, смех, маленькая комната, упоминание о раке, совпадений слишком много даже для меня. Настолько здорово галлюцинировать я тоже не способен, в этом я уверен. Но вот двое мужчин... Действительно ли миссис М может вступать в контакт со своим покойным мужем и индейцем? Только после этого случая я узнал, что ее муж был блондином. Надо мыслить шире и питать меньше скепсиса по отношению к миссис М. Время посещения квартиры совпадает с физическим событием. внушенная галлюцинация не исключена, поскольку мысль о визите могла сохраниться у меня в подсознании, хотя я никаких попыток к этому не предпринимал. Совпадение моих наблюдений с реальностью. Первое. Размер комнаты. Второе. Число присутствовавших женщин. 4. Третье. Пустой стул. Четвертое. Гардероб двух женщин. Пятое. Упоминание о раке. Шестое. Действие женщины, севшей на стул. Седьмое. Смеховая реакция группы. Возможность подсознательного конструирования представления на основе ранее известного. Первое. Исключено. Раньше эту квартиру не посещал, с ее описанием знаком не был. Второе. Не исключено. РД могла упомянуть, сколько человек должно было присутствовать. Третье. Исключено. Мысль «оставить для меня пустой стул» возникла в группе только вечером, когда проводился сеанс. Четвертое. Исключено. Никогда ранее из этих женщин не встречал и не видел, во что они одеты. Пятое. Исключено. По той же причине. Не мог знать о работе незнакомой мне женщины в раковом мемориальном госпитале. Шестое. Исключено. Поскольку действие было непроизвольным. Седьмое. Исключено. Реакция окружающих была спонтанной. 15 августа 1963 года. После обеда. Очень удачный эксперимент после долгого перерыва. Ру, женщина-бизнесмен, которую я давно и хорошо знаю по совместной работе, мой близкий друг, осведомленная о моих занятиях, до сих пор, правда, настроенная скептически, хотя я принимал в них невольное участие, уехала на этой неделе в отпуск на побережье Нью-Джерси. Точных координат ее местопребывания не знаю. А в эксперименте ей тоже не сообщал, по той простой причине, что решение провести его принял только сегодня, в субботу. Сегодня после обеда лег с намерением возобновить экспериментирование и приложить все усилия, чтобы попробовать навестить РУ, где бы она ни находилась. Правило номер один, выведенное мной из опыта, состоит в том, что чаще всего успех приходит тогда, когда я хорошо знаю того, к кому отправляюсь, а такая возможность предоставляется не слишком часто. Около трех часов дня я лег в спальне, применил модель релаксации, почувствовал тепло, вибрации высокого уровня. Затем настойчиво принялся мысленно вызывать у себя желание отправиться к РУ. Появилось знакомое ощущение движения через светло-голубое затуманенное пространство. Затем я оказался в каком-то помещении, похожем на кухню. РУ сидела в кресле справа, в руке она держала стакан. Взгляд ее был обращен влево от меня туда, где сидели две девушки, лет 17-18, одна блондинка, другая брюнетка, и пили что-то из стаканов, которые держали в руках. Все трое беседовали, но о чем я не слышал. Сначала я подошел к двум девушкам, остановившись прямо перед ними, но так и не смог привлечь их внимание. Затем повернулся к РУ и спросил, знает ли она, что я здесь. «О, да, я знаю, что ты тут», — ответила она мысленно или через сверхсознательную коммуникацию, так как вслух она в то время беседовала с двумя девушками. Я спросил, запомнит ли она, что я был здесь? «Ну, конечно, запомню», — последовал ответ. Я сказал, что на этот раз хочу убедиться, что она не забудет. «Запомню, я уверена», — ответила Р.У., одновременно продолжая беседовать вслух. «Я сказал, что мне нужно подтверждение, и поэтому придется ущипнуть ее». «О, не надо», — поспешно отозвалась Р.У. «Я запомню». Я сказал, что мне нужно подтверждение, протянул руки и, как мне показалось, легонько ущипнул. Я ущипнул ее за бок между бедром и грудной клеткой. Она довольно громко вскрикнула. «Ой!» А я, в некотором удивлении, отшатнулся назад, потому что, в общем-то, не ожидал, что смогу на самом деле ущипнуть ее. Довольный, что мне, по крайней мере, удалось произвести какое-то впечатление, я повернулся и покинул их, подумав о физическом. Почти мгновенно вернулся назад. Встал физически и сел за машинку, где я нахожусь в данный момент. РУ вернется только в понедельник, и тогда я смогу установить, состоялся ли контакт, или же я еще раз промахнулся мимо цели, попав непонятно куда. Время возвращения 3.35. Важное добавление. В вторник, после субботы, когда состоялся эксперимент, РУ вернулась на работу вчера. И я спросил ее, что она делала в субботу между тремя и четырьмя часами дня. Зная, для чего мне это нужно, она сказала, что ей надо повспоминать и во вторник, сегодня, она даст мне ответ. Вот что она сегодня сообщила. В субботу, именно между тремя и четырьмя в пляжном коттедже, где она жила, как раз не было, как обычно, толпы народа. Впервые она оказалась одна со своей племянницей, темные волосы около 18 лет, и ее подругой, примерно того же возраста, блондинка. Приблизительно с 3-15 до 4 они сидели в кухонно-обеденной части коттеджа. Она подтягивала спиртное, девушки пили коктейли. Они ничего не делали, просто сидели и разговаривали. Спросил РУ, помнит ли она еще что-нибудь, она ответила «нет». Стал спрашивать подробнее, но она так ничего больше и не вспомнила. Наконец, потеряв терпение, я спросил, помнит ли она щепок. На ее лице отразилось глубокое изумление. Это был ты? Какое-то время она не могла отвести от меня взгляд, затем шагнула в мой кабинет, где никто кроме меня не мог ее увидеть с левым боком и приподняла чуть-чуть край свитера, там, где он касался юбки. Точно в том месте, где я щепнул ее, виднее есть две коричнево синие отметины. Я сидел и разговаривал с девушками, сказал Р.У., как вдруг почувствовал этот ужасный щипок. Я подскочил, наверное, на целый фут. Мне подумалось, что это вернулся муж сестры и подкрался сзади. Я обернулся, но сзади никого не было. Мне в голову не пришло, что это мог быть ты. Знаешь, больно. Я извинился за то, что ущипнул так больно и пообещал в случае повторного визита попробовать что-нибудь другое. В этом эпизоде время совпадает с реальными событиями. Самовнушенная галлюцинация не исключена, так как имелось произвольное желание и предварительное знание о примерном местонахождении РУ в это время. Совпадение моих наблюдений с реальностью. Первое. Местонахождение скорее в помещении, чем на улице. Второе. Число присутствующих. Третье – описание девушек. Четвертое – действия присутствующих Пятое – признание в щепке Шестое – физически отметины от щипка. Возможность подсознательного конструирования представлений на основе ранее известного. Первое. Исключено. Предварительное знание предполагало деятельность скорее на открытом воздухе на пляже, чем в помещении. Второе. Исключено. Предварительное знание предполагало наличие у группы взрослых, так как РУ поехала в гости к сестре с мужем. Третье. Отчасти исключено, отчасти не исключено. Существовала вероятность предварительного знания. Через РУ, которая могла когда-нибудь ранее упоминать об этом, относительно племянницы. Что касается подруги племянницы, ее возраста и цвета волос, исключено. Четвертое. Исключено. Предварительного знания о столь малозначительном привождения в данный момент дня не было. Пятое. Исключено. РУ не знала загодя о попытке эксперимента, поскольку ранее таковых не предпринималось. Также у экспериментатора не было привычки щипать РУ. Ранее этого не делал. Иск... Шестое. Исключено. РУ никоим образом не могла знать, где должны находиться следы щипков, чтобы это совпало с указанным выше местом. Кроме этих, можно привести иные подтверждаемые фактами случаи. Кое-какие из них я включил в другие части этой книги, чтобы проиллюстрировать различные аспекты теории и практики. Пару раз мною предпринималась попытка осуществить подобный эксперимент в лабораторных условиях. Сами по себе эпизоды могут выглядеть простыми и незначительными, но из них, как из мелких кусочков, складывается живая мозаика. Только собрав вместе сотни подобных фрагментарных свидетельств, я смог поверить и принять складывающие из них контуры целого. Может быть, это удастся и вам.